Глава седьмая. Шлюшка бесстыжая. Опять моего Никиточку окучиваешь. Не поняла, что ли, Стервозина такая. Ты ему не пара. Шипели змеей, но достаточно громко, чтобы услышали все, кто находился неподалеку от четвертого подъезда. Я как раз толкнула дверь, выходя наружу. Картина маслом. Бабанюра, развешивавшая белье, замерла с прищепкой в руке. Две старушки на лавочке перестали перешептываться и с нешуточным интересом уставились на жаркую сцену. Елизавета Эриковна неодобрительно качала головой, но вмешиваться не спешила. А тетя Клара, брызжа слюной, держала за руку красного, как рак, сыночка. Сыночка на голову выше ее самой. Катя же стояла перед ней, не зная, куда себя деть. И не сбежишь, поджав хвост, и ответить не смело. Явно воспитание у девушки хорошее. У меня тоже хорошее, но не настолько. «Вы ведь набожная», — громко сказала я, пока скандалистка набирала воздух в грудь для очередного захода. «А слова такие некрасивые из вашего рта выплескиваются, Так и хочется взять мыло и намылить вам длинный грязный язык или укол поставить, нейтрализующий яд». «Что?» — поперхнулась возмущением соседка. «Диана, я была лучшего о тебе мнения!» Негодующе задыхаясь, она уставилась на меня бешено, выпучив глаза. Ее шея и ключица натуральным образом пошли алыми пятнами. Если до этого женщина наслаждалась всеобщим вниманием, когда никто из присутствующих и не подумал заступиться за девушку, то сейчас, стоило мне встать на защиту Катерины, растерялась. Когда-то вздорная соседка пыталась сосватать мне своего Никиту, но я осталась к нему совершенно равнодушна. Меня никогда не привлекали мамкины сынки. Видать, обида внутри тети Клары все же засела. «Знаете, в жизни ведь всяко бывает!» Растягивая слова, я встала перед Катей, чтобы она оказалась у меня за спиной. После демонстративно медленно потянула дедушкин нож из ножен, висевших на ремне. Идеальное оружие хищно сверкнуло в лучах утреннего солнца. Народ завороженно следил за каждым моим движением. Я не спеша потрогала пальцами острое лезвие и договорила. «Может так статься?» Именно от Екатерины однажды будут зависеть ваши судьбы. Не думали об этом? Ты мне угрожаешь? Ни в коем случае. Просто проверила, насколько лезвие острое. Вдруг надо заточить. Да ты чокнулась со своими бредовыми снами. Несешь всякую околесицу. Сумаше! Но договорить она не успела. Лишь с шумом захлопнула рот, когда я ловко подкинула нож высоко вверх и непринужденно его поймала. «Вы что-то там про меня хотели сказать?» «Пойдем, дорогой, отсюда!» Мигом засуетилась она, спеша ретироваться. «Нынче девушки совсем от рук отбились! Хамки! Грубиянки!» Бормоча под нос не самые ласковые слова в нашу сторону, скандалистка чуть ли не силком потянула Никиту прочь от нас. Парень молчал, понуро опустив голову. Так ни слова и не сказал. «Тряпка!» Зрители, поняв, что дальше разборок не будет, поспешили прочь, делая вид, что ничего не видели. Только Бабанюра одобрительно хмыкнула, а Елизавета Эриковна, проходя мимо, негромко сказала. Молодец, девочка. Спасибо, услышала я тихая. Круто ты ее, и с ножом тоже. Я повернулась к девушке и дружелюбно улыбнулась. Катя выглядела уставшей и какой-то потерянной. И тут я сравнила ее и себя. У меня рядом мама и дедушка. А она ведь совершенно одна, никому не нужна. Жалость кольнула сердце. Но я тут же отогнала это чувство. Жалеть никого и никогда нельзя. Это ведь унизительно по отношению к любому человеку. А вот проявить участие и сочувствие куда как лучше. «А не хочешь пойти со мной в лес?» вырвалась вдруг. «В лес?» загорелись ее глаза. разве можно? Только я, как ты, ножом не умею. Мы не вдвоем пойдем, ребята с нами будут. Поищем нужное растение для будущих луков и стрел. Ого! Да-да, я с вами. Тогда сходи и переоденься. В куртку, штаны и сапоги повыше щиколоток. Возьми воду, если дома что-то есть. Если нет, подойди к бабе Нюре, она выдаст. Я мигом и умчалась в дом. Наша группа из семи человек все дальше углублялась в джунгли. Впереди шел дядя Степа с ружьем наготове. За ним мама с блокнотом, я и Катя, Алексей. И еще двое мужчин с топорами и веревками замыкали строй. «Смотрите», — матушка указала на высокое дерево с гладкой темной корой, — «эти волокна похожи на бамбук, только гораздо прочнее». Я подошла ближе. Древесина действительно имела волокнистую структуру, но не прямую, а спиральную. Срезав тонкую ветку, попробовала согнуть. Отпружинила, но не сломалась. «Отлично!» — кивнула я. «Для лука самое то». Чуть в стороне росли тонкие прямые деревца со светлой корой. «А вот из этих выйдут отличные стрелы», — добавила я, проверяя этот вид древесины на излом. «Лёгкие, прочные», — но договорить не успела. «Тихо!» — вдруг скомандовал дядя Степа. «Мы замерли», — я и Катя удивленно оглянулись. Хотя природа вокруг казалась мирной, едва уловимый хруст слева заставил всех насторожиться. Не успела ей испугаться, как ближайшие кусты с громким треском раздвинулись, и из них прямо на дядю Степу с рыком вылетел огромный кабан, раза в два крупнее земного сикача. Его тело, покрытое жесткой черной щетиной, казалось несокрушимым. Глаза зверя горели алой яростью, а мощная туша двигалась с пугающей скоростью. В воздухе повис тяжелый мускусный запах разъяренного животного. Существо врезалось в Вишневского, сбив того на землю. Степан Анатольевич охнул, но сразу же перекатился в сторону, уходя от разящих клыков. Кабан дернулся в сторону мамы, помчавшейся ко мне, но путь ему преградил Алексей и вставший с ним рядом Петр. В руках мужчины сжимали свои топоры. «Девочки, живо спрячьтесь», — приказал дядя Степа, поднимаясь на ноги. Его ружье отлетело в сторону, поэтому он, предпочтя травмату, достал длинный нож. Не давая зверю кинуться на кого-то из нас, Вишневский одним мощным прыжком оказался на спине кабана, пальцами вцепившись в его густую шерсть. Зверь яростно мотнул головой, утробно зарычал, пытаясь одновременно сбросить наездника и прошить его своими изогнутыми клыками. Но Степан, упираясь коленями ему в бока, держался крепко. Вояка, недолго думая, с силой вогнал нож в основание шеи монстра. Лезвие с хрустом вошло между позвонками. Кабан издал пронзительный виск, от которого заложило уши, и взбеленился пуще прежнего, с утроенной яростью начав метаться между деревьями. Алексей и Петр, не сговариваясь, бросились на помощь. Действуя слаженно, словно годами тренировались вместе, они зашли с боков. Леша, используя свою невероятную силу, ухватил зверя за задние ноги, а Петр, перехватив поудобнее топор, рубанул точно по сухожилию, заставив чудовище потерять равновесие. Антон в два прыжка оказался рядом с ними и, подобранной толстой палкой, как врезал по морде визжащего сикача. Крепкая древесина не выдержала и разломилась пополам, а зверь, хрюкнув напоследок, стал заваливаться на бок. Вишневский успел спрыгнуть со спины кабана, чтобы его не придавило. Поверженное животное тяжело грохнулось на землю. Лешка же, чтобы уж наверняка, подошел ближе ко все еще дергающейся туши. И вогнал свой клинок по самую рукоять в глаз монстру. «А я-то уже начал думать, что кроме ядовитых растений тут больше нет никакой опасности», — хрипло сказал Петя. «Этот зверь не самый опасный», — негромко ответила я. «Есть куда хуже, и скоро они придут за нами». «Не пугай их, дочка. Мама уже была рядом со мной». «Нас сложно удивить», — будто не слыша меня, задумчиво протянул дядя Степа. «Но если местные кабаны таких размеров, то каковы хищники?»